Потом бы еще стакан, еще, еще. Помню, что мне было так весело, как никогда в жизни. И Либерману тоже. Мы вместе смеялись, чокались стаканами, о чем-то говорили. Потом была улица, еще один бар. Там, правда, уже были мальчики. Потом опять улица, машина и провал. Когда я открыла глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Повертела головой и убедилась, что она ужасно болит и приподнялась на локтях. Огляделась по сторонам, поняла, что нахожусь в номере. Увидев свой чемодан, облегченно вздохнула. Я была у себя в номере. Вот только как я в него попала, оставалась загадкой. Если бы у меня был телефон Либермана, я бы непременно ему позвонила и все узнала. Но телефона у меня не было. А где был сам Либерман, я не имела ни малейшего понятия. Не успела я подумать про телефон, как он зазвонил, родимый. Дотянулась до трубки, уставилась на номер, звонил Жак. «Здравствуйте, босс», — решила я уважить начальство. — Здравствуйте, где вас черти носят? Я вам уже десять раз звонил. Жак был зол, как собак. Вы что, не с той ноги встали? — справилась я, потирая виски. — Вы не забыли, зачем вы находитесь в Таиланде? — спросил он довольно язвительно. — Нет, не забыла. — Так какого черта вы не берете трубку? Спала. — Сказал бы я вам, ладно, не время. У нас изменения в планах срочные. Я только что узнал, что завтра утром Либерман едет в круиз. Теплоход отходит из Патая в 9 утра. — Это значит... «Не перебивайте», — рявкнул Жак. «Это значит, что сегодня же вы едете в Патаю, и быстренько покупаете билет на тот же теплоход. Вам ясно, вы обязаны быть там». «Что же ваши агенты не узнали о таких деталях?» — усмехнулась я. «Не время пререкаться. Действуйте. Название теплохода «Глория». «Куда хоть круиз -то? В Малайзию». «Либерман, похоже, едет туда по делам, но я не уверен. Это вы и выясните». Когда в трубке раздались гудки отбоя, туман в голове начал рассеиваться. Патая, «Круиз», «Либерман». Плыву туда не знаю куда. Хорошее дело, доползла до чемодана, выудила упаковку, понадула, отправила в рот пару таблеток. Через полчаса мне стало чуть легче. Шумела, правда, в голове по-прежнему, но теперь я хотя бы могла поворачивать шею в разные стороны. Собравшись духом, отправилась в душ. Вышла оттуда другим человеком. Собрала вещи, спустилась в регистратуру. На вопрос, как можно добраться до Паттайи, улыбчивая девушка предложила два варианта. Автобусом или на такси. До автобусной стоянки надо было добираться, потом ждать. Иными словами, это было долго и муторно. Такси стоило в 10 раз дороже, но зато езда была быстрая и без соседей. Подумав две минуты, я попросила вызвать такси. В конце концов, ехать мне надо по делу, пусть начальство платит, тем более, что Жак точно не обеднеет. Дорога до пункта назначения оказалась долгой, но интересной. Не сравнить с песками Ордании. Зелень бушевала, народ спешил по делам. А я, не отрываясь от окна, пыталась вспомнить, как же все-таки вчера ночью я попала в отель и куда девался Либерман. По дороге мне еще пару раз позвонил Жак. Первый раз, как я поняла, он проверял, выехала я или осталась в Бангкоке. Второй раз напомнил мне название отеля, в котором я должна буду переночевать. Будто у меня с памятью плохо. Потом, наконец, удосужился сказать пару слов о круизе. Только тогда я, наконец, осознала, что мне предстоит плыть, опять плыть, опять вода. «Жак, а никак нельзя подождать его на суше», — робко предложила я. «Нет», — отрезал Жак, — «вы пропустите самое интересное». «Послушайте», — попыталась я достучаться до Жака. «Я понимаю, когда это тут, на земле. Тут туча всяких баров, борделей и так далее. Но теплоходе. Это что же, мне придется лезть к нему в каюту? Да и воды я побаиваюсь». «Если придется лезть в каюту, значит, полезете в каюту», — ответил Жак. «И насчет воды не пойте мне военных песен. В Египте вы согласились прокатиться на яхте с первым встречным». Я хотела сказать, что он не был первым встречным, но это не изменило бы счетом ничего. Спорить с Жаком было бесполезно. Я про себя выругалась, а вслух согласилась. Не стоило ругаться с начальством. «А если я не успею купить билет?» — вздохнула я. «Вдруг все раскуплено». «Успеете», — успокоил Жак. «Я вам его уже заказал, спросите в отеле». В Потаю мы прибыли вечером. По сравнению со столицей, это был маленький городок. Типичный курортный городок с миниатюрными зданиями, почти без машин. Народ перемещался на мотороллерах и мотоциклах возможных типов. Таксист высадил меня возле отеля, непрозрачно намекнул, что неплохо было бы дать ему чаевые. Ох, не люблю наглость. Решив проучить наглеца, я достала кошелек и сосредоточенно уставилась в его недра. Таксист молча ждал. Прошушав бумажками, я печально улыбнулась. «Только крупные купюры. Вы подождете, пока я разменяю сто долларов?» Оставив наглядца ждать, прошла в отель. У регистратуры толпился народ. Видимо, только что привезли целую группу туристов. Я дождалась своей очереди, отдала паспорт и получила ключи. Окно моего номера выходило в сад, который очень походил на ботанический. Чего в нем только не росло, внизу на веранде накрывали ужин. Откуда-то доносилась медленная протяжная музыка.